«Но если я права, и этот тип Шустов, он или кто другой, убивает детей наших сотрудников, то твой парень может оказаться следующим». «Да ладно, что ты завелась?» – примирительно буркнул Йором. «Устал я, понимаешь? Сил у меня никаких нет. И потом Николаев не в милиции работает, а в юстиции. Нечего мне стращать на ночь глядя».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 — рассмеялась она. — Догадливый ты, ужас. Я хочу, чтобы ты аккуратненько узнал, был ли господин Шулстов в Москве в те дни, когда совершались эти убийства, или же он куда-то уезжал, например, в те самые регионы, где потом находили трупы. — Ну, ты сильна, — восхитился Юра. — Ты хоть понимаешь, о чем просишь? «Я не прошу, Юра, я объясняю тебе, что нужно сделать в первую очередь, хотя ты и сам это прекрасно знаешь, не мне тебя учить. Я не могу этим заняться, меня и Шустов, и его жена видели. Придумайте с Сережкой Зарубиным какую-нибудь красивую легенду, и пусть он навестит Шустовых и все выяснит. Если все сойдется, то ты сможешь передать в главк не пустые материалы, а практически готовые раскрытие И они довольны, и Афоня счастлив. И тебе почет и слава. А тебе? А мне материал для диссертации ученой степень, если повезет, усмехнулась Настя. Итоги сейчас, а года через два. Каждому свое. Ты табличку-то сводную возьми. Я специально для тебя распечатала. Кряхтя и ворча что-то себе под нос, Коротков сложил лист четыре раза и сунул в карман. «Слушай». Внезапно оживился он. «Я забыл тебе рассказать. Я же Лельке Стасовой жениха засватал. Это кого же? Маленького заточного?» «Да ты с ума сошел!» Ахнула Настя. «Лельке еще восемнадцати нет, а максим уже двадцать пять. Ну и что? Она девочка умненькая и красивая. И, между прочим, наш маленький заточный на нее со страшной силой запал. Он оперативник, она будущий юрист». Они оба из приличных семей, родители непроходимцы какие-нибудь. Так чем не пара?» Настя расхохоталась. «Юрка, старый ты сводник, ты знаешь, что с тобой Стасов за это сделает? Он же сумасшедший отец, а все сумасшедшие отцы не могут представить себе, что их куколка принадлежит кому-то, кроме них самих. А Стасов ничего не узнает. Кто ему скажет «ты»? «Нет, я не скажу. Ну и я не скажу. А Лилька?» «Ой, я тебя умоляю, как будто ты нашу Лильку не знаешь. Она с роду с родителями ничем не делилась. Из нее вообще лишнее слово не вытянешь». В этом Коротков был прав. Настя помнила, как Стасов много раз жаловался на Лилину скрытность и корил в этом себя и свою первую жену, Лилину мать. Когда девочка родилась, они были слишком молодыми, чтобы с удовольствием заниматься дочерью, поэтому быстренько научили ее читать и уже с пяти лет оставляли одну в обществе книжек и бутербродов. Лиля привыкла быть одна, и потребность делиться с родителями своими переживаниями, чувствами или просто информация о собственной жизни у нее так и не появилась. И еще – Настя вспомнила, как Стасов переживал, когда выяснилось, что с его второй женой, Татьяной, Лиля куда более откровенна, чем с ним самим. «Да, Стасову Лиле, конечно, ничего не скажет, а вот Татьяне может рассказать», — заметила она. «Так что головы тебе так или иначе не сносить». «А у меня и на этот случай спасательный круг припасен», — рассмеялся Юра. «Я уже с Таней заранее все обсудил». И она мне обещала ничего Стасову не говорить, даже если Лилька с ней поделится. Но я думаю, до этого еще далеко. Почему? Так это ж маленький заточный на Лилю запал, а не она на него. Она его, по-моему, даже не заметила. Уф, Настя с облегчением перевела дух. А я уж испугалась, что там все серьезно. Да ты чего? Чего ты испугалась-то? «Ничего с твоей Лилией не сделается. Макс хороший парень, он ее не обидит». «Тоже еще». Испугалась она. «Дуэнья джинсах. Вот вечно так. Хочешь людям добро сделать, а они...» Коротков с обиженным бедом принялся натягивать куртку в прихожей. «Да я не за Лильку испугалась, а за обоих заточных. Это почему же?» потому что у Лили матушка, ой, не подарок, ей на язычок попадешься, считай, калека, без рук, без ног останешься. Коротков задумчиво глядел угол прихожей, в котором стояли Настя и Лешины ботинки, и кивнул. Вообще-то да, она обалденно красивая и обалденная стерва.